Книги и печать Нидерландцы любили читать. Книга в этой стране была предметом широкого потребления, в отличие от большей части Европы, где чтению придавалась лишь элита общества. Объём продаж иллюстрированного издания стихов Катца достиг в 1665 году 50 тысяч экземпляров, что по тем временам невероятно. Чтение, сопровождавшееся обсуждением, составляло неотъемлемую часть семейной жизни. Проповедники советовали читать Библию и основополагающие работы, которые составляли основу библиотек мещанских семей. Были еще райский двор, сад сердца, сборники клятв, аллегорических нравоучений, которые встречались и в армейских палатках, и в камбузах кораблей. Многим нравилась описательная, нравоучительная поэзия, которая привлекала не столько содержанием, сколько формой. Одной из наиболее читаемых работ были размышления Марка Аврелия. Сборники библейских афоризмов «Эразма» или изречений современных авторов отвечали национальному вкусу к пословицам и поговоркам. «Рыцарские романы» оставались в чести. С 1644 по 1651 год амстердамский книготорговец Кол переиздал «Рыцаря с лебедем», «Разрушение Иерусалима» и «Семь римских мудрецов», последний вздох литературы 13 14 веков. Переведен Дон Кихот. Читали также древних в оригинале или переводе в зависимости от образования не только классиков, но и «Золотого осла» Апулея. Ничего предназначенного для детей, если не считать нескольких историй на основе библейских рассказов или норовоучений вроде «Зерцала молодежи нидерландских войн». Научно-популярные брошюры расходились хорошо, но еще лучше – рассказы путешественников, основанные на бортовых журналах и воспоминаниях штурманов. Амстердамский книготорговец обеспечил себе успех, выпустив в 1644 году сборник из 21 рассказа о путешествиях в индийские колонии. Эти книги, написанные «Бог знает как», были ценны изображением реальности. Их авторы стремились предоставить сведения для навигации и торговли. Некоторые произведения такого рода имели научный характер. Работы востоковеда карнелиса де Брейна были посвящены поездкам по Ближнему Востоку, России и Средней Азии, которые он сумел осуществить благодаря финансовой поддержке бургомистров Амстердама. Выпускались карты, атласы, планы городов, выполненные с тщательностью и художественным талантом. Классическим считался «Атлас Меркатора», изданный в 1604 году в Амстердаме гравёром Хондием. Работы амстердамского географа и издателя Блеу получили европейское признание. За консультациями к нему приезжали из Парижа. В XVI веке книга и издание оставляла желать лучшего. Хотя гарлинцы гордились тем, что изобретатель типографского дела Лоренс Янсен Костер родился в их городе, книг не хватало. Их приходилось привозить из Германии, Швейцарии, Франции и Италии. За исключением Лейдена ни один город не имел публичной библиотеки. Но после 1580 года книжная индустрия стала развиваться. В 1584 году Плантен из Антверпена получил место типографского мастера при Лейденском университете. В первой половине столетия в гильдии книготорговцев Амстердама состояло 244 человека. Во второй половине их было уже 476. Книготорговец по большей части означал еще печатника и издателя. У Блео безостановочно работало 10 прессов. Профессиональные переводчики, такие как Глейзмейкер, обеспечивали работу станков, охватывая все жанры литературы от философской до исторической и музыкальной. Расцвет этой отрасли был связан с развитием бумажных мануфактур. Начиная с конца 16 века, В Дордрихте, Утрихте и Алкморе заработали мельницы для производства бумаги. Хотя семья крупных книгоиздателей Эльзевиров продолжала закупать бумагу во Франции, голландские фабриканты заняли лидирующие позиции на внутреннем рынке и организовывали экспорт за рубеж. Сырьё, собранное заготовителями, растёртое жерновым тряпке, разлагалась в резервуаре с очень чистой водой, что не позволяло разворачивать производство в первом попавшемся месте. Полученную массу помещали в деревянные чаны, где она сохла под прессом между кусками войлока. Затем, проветрив листы на воздухе, их обрабатывали квасцами и клеем, Эти операции требовали умелых рук, и члены гильдии изготовителей бумаги гордились своей профессией. Выпущенная бумага носила герб мастера, выполненный водяными знаками. Собратья по цеху в поисках работы предъявляли при найме дипломы, составленные в стихах. Печатник имел в своем распоряжении летейщика букв корректора, типографских рабочих и переплетчика. Переплеты выполняли из приклеенной или прибитой кожи. Качество голландских книг было признано всюду. Постановления, упорядочивавшие печать, продажу и распространение книг, показывали степень компетентности городских властей. Законодательство менялось в зависимости от интересов местной торговли. Результатом была свобода печати, несмотря на цензуру. Достаточно было знать подводные течения коммерции, чтобы избежать всех преград. Такое положение, обеспечивавшее доход книготорговцам, объясняет тот факт, что с начала 17 века в Голландии издавалось определенное количество французских произведений. Это движение приняло размах после 1680 года с усилением антикальвинизма во Франции и увеличением числа нонконформистских работ. Но труды кальвиниста-диссидента Кастильона, апостола терпимости, были опубликованы голландским книготорговцем еще в 1613 году. В 1648 году Эльзевир издал Избранные письма Бальзака. Автор жил в Голландии, и у него сохранились старые связи. Иногда довольствовались воспроизведением французского оригинала, проданного или доверенного. Декарт написал своё рассуждение о методе, находясь в Голландии. Издание книги было доверено Лейденцу Жану Лемеру. До наших дней сохранился контракт, заключенный по этому случаю у нотариуса. Автор обязывался сотрудничать с издателем в распространении своей книги во Франции. Издатель получал право на два тиража, один из которых должен был быть осуществлен вне Голландии, при общем числе экземпляров 3000. После распродажи этого выпуска или выкупа нераспроданных экземпляров автором последний получал право собственности на свое произведение. Вместо платы Декарт получил 200 экземпляров своей книги.